Виктория Миш Измени меня, если хочешь Глава первая Вечер, май, еще два часа до назначенного времени. Я бегаю по квартире, покрикиваю на детей и маму, чтобы не путались под ногами. «Алина, ты уверена, что не хочешь надеть красное платье?» В третий или даже в сотый раз спрашивает мама. Я рычу, чтобы не мешали мне краситься. Сын снова утащил туши, и я едва выудил ее из горы игрушек. Потратила на это пять ценнейших минут. Он, видите ли, спрятал ее в домик. Раз маме нужна, значит, хорошая вещь. Надо зацапать. Я еще думаю. Отвечаю на очередной вопрос, подтаскивая к себе поближе косметичку. Пусть лежит рядом со мной на диване. Не хватало еще, чтобы Илюшка разбросал румяна шарики по всему ковру, как вчера было. «Тогда я точно никуда не пойду и буду весь вечер ползать на коленках». Глянула на часы и мысленно выругалась. «Не успеваю. А мне красное нравится больше. Классический стиль тебе идет», — рассуждает мама, приглаживая Илюшке волосы. «Сыну пять, но хулиганит он, как будто ему два, и никак не достучишься до его сознательности. Впрочем, Санькой также, даром что пятнадцатилетняя, тоже не достучишься и не заставишь сидеть с младшим братом. Заперлась в своей комнате и опять не пойми, что делает. То ли в Ютубе сидит, то ли в Майнкрафт играет. Обедать отказалась, сказала, что занята. Уж точно не учёбой. Ты же собиралась включить мультики в спальне. Намекаю я маме, тщетно надеясь, что мне дадут спокойно собраться. Нет, мама подходит к платьям и трогает ткань. Я наношу бежевые тени и стараюсь не злиться понапрасну. И ещё весь вечер впереди. мысленно уговариваю себя и натужно улыбаюсь. Черт меня дернул вывесить платье на шкафу. Рядом с черным и с тонкой тюлевой тканью и короткой юбкой сантиметров на двадцать выше колен висело красное. Я до последнего не была уверена, какое платье выбрать. Красное сидело на мне отлично и выгодно подчеркивала фигуру. Длина до колен, форма, юбка-карандаш, скрывающая чуть полненький животик, запахом на груди. Идеальное платье. Но красное. Цвет слишком яркий, а пробуждать сомнительный интерес мне не хотелось. Я ведь не ради внимания туда иду. Чёрное выглядело попроще и легкомысленнее, так как короткое. Но зато не привлекало внимания и было мне к лицу. Особенно теперь, когда я перекрасилась в платиновую блондинку. А может, плюнуть на всё и надеть белое платье на бретельках, которое купила ко дню рождения на январской распродаже. Уже полгода оно висит в шкафу. Пора бы и надеть, если влезу. Платье моментально было выужено на свет, осмотрено со всех сторон. Ярлык срезан. К счастью, я в него влезла. Тогда, может, белое надеть? Вечер обещает быть теплым, накину пиджак на плечи и, и все. Эх, чертовски сложный выбор. Мамочка, мне нравится красное. Тоненько пропищал сын, и я снова заскрежетала зубами. Да что ж такое, собраться спокойно не дадут. Кстати, к платьям нужна обувь и сумочка. Не та большая с потрепанными уголками, с которой я шастаю каждый день на работу, а нормальная, миниатюрная и вечерняя. Утонченное и праздничное, как мои платья. Так какое все же выбрать? Когда я выбежала в коридор, отделавшись по дороге от родственников, мама милостью велась и увела Илюшку в спальню смотреть мультики. То открыла шкафчик, внизу которого хранились стройные горы коробок с обувью, и вновь зависла. Чёрные или красные? Или красные под черное, Красные под белые? Хм, ну так теперь и не носят. Но и с черным чёрные, это как-то скучно. Что же делать? «Если бы я сразу согласилась пойти на вечер встречи выпускников и заранее заботилась бы своим внешним видом, такой спешки не было бы. Я бы открыла сайт своего любимого магазина, выбрала несколько моделей на примерку и в течение недели остановилась на идеальном варианте. Дело было в том, что я до последнего не хотела туда идти. Встречаться с Пашей и Андреем? Увольте! Глаза бы мои их не видели. Жила я без них как-то 15 лет и дальше бы прожила». Но моя подружка Светка сказала, что Дина тоже там будет. Дина, с которой мы не виделись после вручения школьных аттестатов. Дина, о которой никто ничего не слышал эти 15 лет. Она поступила в престижный заграничный вуз и осталась после учебы в Европе. И вот теперь впервые вышла на связь и согласилась прийти повидаться. Так написала в чате Телеграмма наша бывшая староста. Пусть и бывшая, но все так же ретиво, собирающая нас вместе на очередное мероприятие. Как будто и не было этих пятнадцати лет. И мы все вместе должны поехать на очередную экскурсию. Помнишь, как вы соперничали? Соревновались, кто будет встречаться с Андреем? Бередила старые раны Света. Думаешь, он изменился? Растолстел? Не знаю. Гулка сглотнула я, прожевывая булочку. Светка позвонила мне в обеденный перерыв и лишила аппетита на добрую неделю. Я не пойду, мне все равно, что она приезжает. Интересно, она такая же красавица? Светка никогда не комплексовала. Она считала, что все втроем мы вполне себе модели. Мы дружили, я, Дина и Света. Жили в соседних дворах и ходили в одну школу. И все было прекрасно до одного момента. Я не хотела это вспоминать. Чувство горечи разъедало приятные школьные воспоминания. Любовный треугольник, как это банально или обычно. В любом случае, я 15 лет считала, что все это в прошлом. Но, поразмыслив два дня, решила, что пойду. Ведь мне нужно поговорить с Диной. С моей самой лучшей, пусть и бывшей подругой. Из дома я выбегала в припрыжку. Перед моим уходом, буквально за пять минут, когда я стояла перед зеркалом и красила темно-красной помадой губы, выползла Анька и жалостливо попросила ее накормить. Есть она, видите ли, хочет после трехчасовой игры в Майнкрафт. Я ей честно объяснила, где стоит кастрюля с пюре, в какой миске лежат котлеты и что ей самой надо это все положить на тарелку и разогреть, ибо я опаздываю и убегаю, а бабушка читает книжку Илье. По печальному кивку дочери я поняла, что она не будет копаться в холодильнике и разогревать нормальную еду тоже не будет, воспользуется моментом и заварит себе лапшу. Со вздохом я скинула туфли и сама положила ей ужин. Проследила, чтобы дочь все съела и помидор порезанный тоже. И только потом, с ощущением выполненного долга, схватила темно красную сумочку под цвет туфель и выпрыгнула на улицу. Вечер, май, встреча с моим бывшим. Сердце гулко стучало всю дорогу до ресторана. Наверное, было бы лучше встретиться в нейтральном месте. Мама говорила, что раньше выпускники школы встречались в школе. Но не теперь. Потанцуем под живую музыку, посмотрим друг другу в глаза, писал в телеграммском чате Николай, первый красавец нашего класса. Ему вторили девчонки. Меня все это не интересовало, ведь я не собиралась идти. А теперь вот вспомнилась и нервировала. Ведь Андрей тоже обещал прийти и танцевать.